Часть ВТОРАЯ глава 4. 1. Открытая пролетка, запряженная гнедой парой, въехала в деревеньку и остановилась у первой же избы рубленного мрачного строения, чьим единственным украшением были резные наличники. Молодка в грязном платке, повязанном по самой брови, выскочила из-за штакетника и подхватила на руки глаза ребенка, самозабвенно лупившего ладошками по уличной луже. Слышь, бабочка. Наклонился к ней широкий, черный, заросший косматый бородой кучер. А где здесь господский дом стоит? Знаешь, женщина в ужасе уставилась на разбойную рожу незнакомца и только показала рукой неопределенно куда-то вперед. Фу ты, ну ты! рассердился заезжий разбойник. Я ж тебя дуру толком спрашиваю, где барин живет. Но женщина только замотала головой, расширила еще больше глаза и попятилась к калитке притворила за собой створку и скрылась в подсолнухах. Седок в щегольском сером пальто коснулся тростью плеча возницы. «Оставь ее, Трифон!» Испугалась бедная. «Ты посмотри на дорогу. Здесь, кажется, месяцами никто, кроме коров и валов, не проходит, не проезжает». «Я вижу», — буркнул, оборачиваясь черный Трифон. «Вижу, Артемий Прокофьевич, вокруг одни только лужи. Я не знаю, только глубокий или не очень». Вот ухнем колесом в яму, так придется вместо барской усадьбы к местной кузнице править. — А ты не спеши, — спокойно отозвался Артемий Прокофьевич. — Сойди, с козел, пощупай дно кнутовищем, выбери верный путь и провези меня осторожно, без толчков и трясений. Усовестившийся Трифон прыгнул вниз, удостоверился, как и посоветовал ему барин, что лужа мелкая, а дно у нее твердая, и шагом повел лошадей по деревенской улице, старательно выглядывая возможные помехи. Артемий Прокофьевич, кучеру было уже известно, весьма щедро платит за дело, но одно взыскивает за любую оплошность. Через четверть версты, проехав изб 10, они встретили старика в цветной мятой рубахе, и тот уже обстоятельно объяснил, как им найти жилье барина. Выехав за околицу, они свернули налево, мимо зеленеющего поля. По широкой, невязкой дороге лошади бежали в свое удовольствие. Еще через пару верст пролетка въехала в лес, и там, подпрыгивая на корнях, скоро достигла речного берега. Дорога сначала пошла у самой воды, вдоль зарослей тростника, а потом отвернула и скоро же уперлась в одноэтажный дом, выросший, подобно грибу, у самой опушки. От зажиточного крестьянского, он отличался разве что мезонином, торчащим из крыши, да маленькой галерейкой, легким намеком на портик у главного входа. У дверей, выглянув, очевидно, на стук колеса копыт, стоял дворовый парень. В опущенной руке держал он топор. То ли работал по хозяйству, то ли прихватилось синей на всякий случай. Артемий Прокофьевич встал в пролетке. Барин дома. Парень медленно кивнул, не спуская впрочем, глаз с обоих приезжих. Передай, что статский советник Георгиадис Адис хочет засвидетельствовать ему свои искреннее почтения. Парень исчез, а через несколько минут на крыльце появился его хозяин примерно того же возраста лет 30-32, только куда светлее и худощавее. И одет он был, похоже, только почище, подпоясанная рубаха на выпуск. Широкие штаны из крашенной холстины до да разношенные сапоги, надетые, очевидно, в торопях на босые ноги. «Здравствуйте, Сергей Александрович!» — громко окликнул его приезжий. Новицкий всмотрелся прищурясь против дневного солнца, а узнав, тут же сошел, прихрамывая со ступенек, и направился к стоящей пролетке. Георгий Адис спешил навстречу. Пока встречавший приезжих парень и круглая курносая женщина готовили гостю комнату, Сергей провел Артемия Прокофьевича к себе в кабинет. Георгиадис быстрым и цепким взглядом окинул большой стол, заваленный бумагами, картами. Ломанные гусиные перья лежали на краю столешницы, ожидая, пока их выкинут вон. Пара простых подсвечников да чернильный прибор, содержимое которого, очевидно, не успевало высыхать. Суровые самодельные полки легко держали тяжесть полутора сотен книг. Пара томов лежали у кресла, придвинутого к окну. К незашитой досками, незавешенной стене придвинута была широкая лавка. Поверх плоского матрасика и такой же подушки лежало, брошенное небрежно, странное покрывало, в котором, присмотревшись, гость с изумлением узнал сшитые вместе две волчьи шкуры. Да, водятся у нас здесь еще и такие зверюги, усмехнулся Новицкий. Зимней ночью такие рулады начинают выводить там, за озером, куда слезня наши впадают, иной раз прямо жуть берет. Потому и ружье заряженное ставлю в угол для душевного равновесия. Сами брали, кивнул Георгиадис на шкуру. Нет, это Мишкины. Видели моего парня. Он у меня и дворовый, и, и кучер, и повар, и сторож, а зимой бегает за зверем на своих снегоступах. Когда ты и я мог за ним удержаться в самой юности, мы же росли вместе, а нынче. Он махнул рукой, доковыляю до берега, окунусь и назад. Не отпустила еще. Новицкий покачал головой. Год госпиталя, полтора здесь. Хорошо, хоть уже на обе ноги ступаю. Я же и Березину переплывал в ноябре. Речка едва вдвое шире, чем Слезня, но вода весьма и весьма холодная. Да картичи еще зацепило у самого неудобного места. Плюс к этому полтора часа стоял без движения в мокром мундире. Смотрел, как гусары наши рубятся на той стороне. Пока шел бой, ничего не чувствовал. Ни холода, ни ветра, ни боли. Только закончилось, сразу обеспамятил. Очнулся уже в санитарной повозке, и начались скитания. Правильно говорил Ланской, чем в наш госпиталь, лучше уж сразу. Но вы же выпутались. Я удачлив. Из всех неудач мне попадается наименьшее. И деревеньку нашу, видите, не сожгли. И мать меня дождалась, умерла, можно сказать, на руках. Отец же ваш погиб на Кавказе. Вы хорошо осведомлены, Артемий Прокофьевич. Да что же мы с вами стоим? Садитесь в то кресло. А я здесь, у стола, примощусь. На привычное место. Опускаясь на обитое кожей сиденье, Георгиадис не удержался, чтобы не присмотреться к лежащим на подоконнике томикам. Антуан Андрей Жемини. Описание знаменитых сражений на французском. И Карл фон Клаузевиц. Обзор военной кампании с 1813 года до перемирия на немецком. Не отпускает война. Нет, коротко и жестко ответил Новицкий. Что пишете? Также без обняков спросил Артемий Прокофьевич. Мемуары. Воспоминания ротмистра Александрийского гусарского полка Сергея Новицкого, участвовавшего в турецкой кампании с 9 года по 12 и успевшего принять участие в отражении Наполеоновского нашествия в составе третьей западной армии, отставленного по болезни и ранению, полученного в сражении при речке Березине. Кстати, об этом несчастном деле. «Я же финала самого-то не видел, только наслышан. Ловко Бонапарта удалось ускользнуть. Все, с кем говорил, адмирала нашего обвиняет. И как же это он французского зверя из-за флажков упустил?» Но прежде чем Георгиадис успел ответить, в дверь постучали, и в щель между полотном и косяком просунулась голова все того же насупленного Мишки. «Кушайте, идите, Сергей Александрович, и гостя вашего приглашайте». «Суров, он у вас», — проговорил гость, поднимаясь вслед за хозяином. «Места здесь такие глухие, дикие. Лихие люди наведываются. Мы арсенал тут завели не от одних лишь волков. Мягкому человеку в наших лесах не выжить. Сейчас же они с Марфой Семеновной недовольны, что еще одного человека кормить придется». «Уж скажите им, чтобы они трифон мы его не забыли», — обеспокоился Георгиадис. «Непременно». — уверил его с улыбкой Новицкий. После простого, сытного и немного хмельного обеда они вернулись в кабинет со стаканами недорогого портвейна и раскурили длинные трубки. «Сначала я был при главной квартире», — начал рассказывать Георгадис. «В Борисов попал уже, когда Наполеон ушел на тот берег. Потому историю эту знаю более из чужих слов». «Почему вы отстали?» «Прежде всего, огрызались французы». Ну а дальше, Мороз, Бескормица, Гололидица. Они ведь не выбирают, на солдат в какой форме напасть. Я вот вам что скажу, Сергей Александрович. Он наклонился вперед и поднял чубук. К Неману фельдмаршал привел едва одну четвертую часть армии, с которой покинул Тарутинский лагерь. Из лагеря под Тарутином, к югу от Москвы. Армия выступила 11 октября 1812 года после успешного сражения против Мюрата. А мне говорили. Новицкий сделал заметную паузу, подбирая слова. Будто бы граф затаил обиду на Чичагова, что тот сменил его на Дунайской армии и решил отомстить таким образом. Георгиадис невесело рассмеялся. «Ну, что вы! Михаил Илларионович злопамятен, но не глуп, и сводить карьерные счеты солдатскими жизнями он не стал бы. Успокой, господи, его душу!» Артемий Прокофьевич быстро перекрестился. Новицкий последовал его примеру. Нет, догнать Наполеона мы не могли, хотя, честно скажу, не слишком и торопились. Были, возможно, у фельдмаршала основания, но об этом чуть позже. Пока же о Борисовском деле. План поимки Бонапарта разработали в окружении императора, помимо главнокомандующего. На карте все сходилось довольно гладко. На местности же возникали естественные препоны. Прежде всего, силы. Половину своей армии адмирал оставил против австрийцев. Я слышал, что Эртель должен был привести к нам свой корпус, но предпочел остаться на месте. Конечно, эти 15 тысяч пришлись бы вам кстати, но ведь и с теми войсками, что были у Чичагова, он мог вполне препятствовать переправе. Да, неудачное столкновение судино. Кстати, маршал был потому так упрям и настырен, что знал, сзади его настигает уже Витгенштейн, и он обязан был выбить вас из Борисова» но позиция на том берегу тоже казалась довольно сильной. Переправа наводится не за час и не за два. Пока французские саперы работали, адмирал мог бы подвести полки и эскадроны, поставить батареи и запереть Бонапарта накрепко. Но он обманулся. «Как?» — воскликнул Новицкий. «Это для меня самое загадочное во всем деле — поддаться на такую простую уловку. Простейшая демонстрация, понятная как финт в фехтовании». А он уводит туда все свои силы. Георгиадис сделал изрядный глоток, затянулся, выпустил клубок дыма и продолжил с большим удовольствием. Не такая уж и простая. Наполеон отправил ниже Борисова всего батальон мушкетеров, но с ним пошли еще тысячи этих — жарильщиков. Безоружные толпы отчаявшихся людей, побросавших оружие, способных только жариться у костров и жарить на огне куски конских трупов. Говорят, что не только конских. Ужасно. Но фельдмаршал предвидел такой конец. Только прискакав к армии, он обещал французам ту же судьбу, что и туркам Ахмед Паши. Помните Сергей Александрович лагерь у Слободзей? Город в Валахии, где армия Кутузова осенью 1811 года заставила сдаться войско великого визиря. Об этом рассказывается в книге «Черный гусар». Помню. А также помню еще «Горящий рущук». «Город, что мы сожгли, отходя за Дунай. На четыре версты там было одно только пламя». Георгиадис понурился. Он тоже видел перед глазами столбы пламени, встававшие над жилищами несчастных болгар, армян, турок, евреев. Но вспоминал и солдат армии Великого Визиря, изможденных, завшивленных, зачервивших, бредущих между русских шеренг по земле, пропитанные их собственной кровью. «Я видел горящую Москву», — опомнился он наконец. «Говорили, что в горящем Смоленске было много хуже». «Страшным мы с вами делом занимались, Артемий Прокофьевич», — сухо проронил Новицкий. «Страшное, да. Надеюсь, однако, что не напрасное. Но вы уверены, Сергей Александрович, что занятия эти остались в прошлом?» «Для меня — да». «Допустим. И вернемся к Березине». Демонстрация наполеоновская сыграла и потому еще, что соответствовала соображениям самого адмирала. Он посчитал, что переправляться французы будут именно в этой стране от Борисова. И когда ему сообщили, что в лесу стучат топоры и мелькают чужие мундиры, он, не колеблясь, повел свою армию южнее. «Не понимаю», — Новицкий развел руками, — «не понимаю». Я сам вместе с покойным Чернявским нашел местных жителей, знающих эту реку, И они сообщили нам, что бродов ниже Борисова нет, что броды есть выше. Я лично составлял донесение в штаб армии. Но как не заключить из этого, что Наполеон будет переправляться выше? Георгиадис несколько секунд с удовольствием наблюдал гнев Нависского, а потом перебил его. Он, разумеется, сделал то же самое заключение. Но как же? Он перепутал правый берег и левый. «Адмирал решил, что Березина течет не на юг, к Днепру, а на север, к Неману или Двине». «Адмирал?» «Да, я слышал, как об этом рассказывал Ланжерон. Вот кому стоило бы настоять и указать верное направление. Но, как я понял, как только они с Сабанеевым начали открывать глаза командующему, тот оборвал их столь резко, что командир корпуса и начальник штаба армии предпочли в дальнейшем просто молчать. Исход известен». Я только не знаю подробностей. Они были ужасны. Наполеон еще доказал всему миру, что ему нет нынче равных. Ни в выборе места сражения, ни в скорости и остроте разума. Ни в равнодушии к судьбам своих солдат. Он ведь ушел сам с каким-то отрядом, совсем уже незначительным. Тысяч десять, может быть, меньше. К Березине он привел тысяч двадцать тех, что могли еще драться. Соединился там с и Виктором. Всего набралось, думаю, к 30, и две трети остались в белорусских болотах. Да если приплюсовать к ним тех жарильщиков, что гибли просто несчетными толпами, число получится ошеломляющее. Новицкий пожал плечами. С другой стороны, никто их сюда не звал. «Именно, Сергей Александрович, вы попали в самую точку. Людей с той стороны сюда, в Россию, не приглашали. Они пришли сами, а смогли уйти очень немногие. Хотя уйти очень хотели и весьма даже старались. саперы французские работали просто самоотверженно. Почти совершенно голые, по грудь в ледяной воде. А ведь морозы на 14 число ударили знатное. Пионеры с пантонерами почти все и погибли. Мыслимое ли дело человеку находиться в такой воде? Падали, тонули, их тут же заменяли товарищи с берега, совершенно зная, на что идут. Новицкий вздрогнул, поежился, вспоминая жуткие минуты, когда после гибли лошади он переплывал те два десятка сажений открытой воды, уверенный, что следующий взмах руки станет его последним усилием. Боже, помилуй всех храбрецов, вырвалось у него чисто сердечно. Георгиадис покривил губы в мрачной усмешке. Слишком много ему придется заботиться, сколько народу за последние годы выбило. Не пришлось бы и христианам на мусульманский манер многоженство вводить. Было уже такое. После 30-летней войны в Европе духовенство католическое в самом деле дискутировало о возможной полигамии, хотя бы и временной. Но что же наше? Когда переправу начали строить, можно же было уже двинуть батальоны и артиллерию? Пехота, конечно, пошла, а орудия по тем дорогам, вы же помните, не так скоро и провезешь. Была конная рота, только развернулась, сыпанула картечью, как по ним ударили несколько батарей с левого берега. Да не шестифунтовые, а куда серьезнее. Там, знаете ли, командовали Ней, Удино. Люди весьма решительные. Да, — вспомнил Новицкий восклицание генерала Ланского. Вот оно и Удино. Совершенно верно заметили. И только лишь навели первый мост, по нему сразу бросились войска обоих маршалов. И тогда уже было к переправе не подступиться. Как же тогда французы потеряли столько людей? Те, кто переправились первыми, самые храбрые, те и выжили. А дальше начались вполне понятные осложнения. На стилу мостов не доски, а бревна, положенные в накат. Саперы бонапартовские, кажется, всю деревушку соседнюю разобрали. Орудия и повозки тяжеленные, по ним скачут. Козла мостовые ломаются. А босс у армии огромаднейший. Кто-то посчитал, что только его переправить по обоим мостам не менее недели надобно, а наша армия уже на подходе. Они помолчали. На эти 10-15 тысяч, что переправились, как сумели уйти? Там же, я помню, сплошные гати. Раскатать их, и вся армия Бонапартовская там бы осталась. Едва ли единицы ушли. Загадочное дело. Никакой загадки, милейший Сергей Александрович, я здесь не вижу». Когда адмирал понял, что Наполеон уже на его берегу, он более всего испугался, как бы тот ни кинулся в его сторону. Оставил ему свободную дорогу на Вильну. Туда француз и ушел. И скажу вам прямо, поскольку вся наша беседа полностью откровенна, Георгиадис даже нагнулся вперед и тронул Навицкого рукой за колено. Возможно, что это было целью и генерал-фельдмаршала графа Кутузова. Да-да, не удивляйтесь». Слышал я пару раз, как его сиятельство пару раз вспоминал некий «золотой мост», который он, мол, хотел бы построить чужому императору до самой границы. Сберегал армию. Не только. Тут дела политические были замешаны. Но давайте об этом на утро поговорим, на свежую голову. А то слишком долго я до вас добирался. И хорошего разговора хочу. Не наспех. Два. После завтрака Новицкий пригласил Георгиадиса на прогулку, сказав, что ему удобнее будет беседовать на ходу. Артемий Прокофьевич не удержался и покосился на тяжелую палку, на которую хозяин опирался при каждом шаге. «Ничего, ходить мне полезно», — улыбнулся Сергей. «Доктора в госпитале советовали каждый день проделывать пешком версту, может быть, две». «Я хожу 10 в любую погоду, и, как видите, держусь, в общем, уверенно. А ведь год назад только вокруг жилища, и то под строгим присмотром Михайлы». Выйдя за ворота, они направились по тропке через мокрую луговину напрямик к озеру. Дальше, показал Новицкий, они пойдут вдоль камышей, потом поднимутся на косогор, поросшие коричневыми соснами. И дальше, по над берегом, в чистом, продуваемом ветром бару, где нет никаких летающих насекомых, но встречаются и довольно часто подберезовики, красные, а зная места, можно набрать и корзинку белых. Следом за ним увязался кудлатый кабель, высокий, мощный, неопределенного цвета. Георгиадиса особенно заинтересовали его лапы, плотные, собранные комком и невероятных размеров даже для такого огромного пса. «Хорош полкан», — похвалил своего охранника Сергей. Порода никакой, родословная, исключительно местная, но силы и разума на двух сотенных угадаев. Что же, и волка в одиночку возьмет, Смотря какого. Но важно, что не отступит даже перед двумя. Через час пути они поднялись от воды к соснам и остановились передохнуть. Пока шли в высокой траве, слушая жужжание шмелей, стрекотание кузнечиков и тонкий въедливый писк комаров, Георгиадис помалкивал, сберегая дыхание. Став же на краю обрыва, откуда сбегал вниз длинный язык желтого песка, он заговорил. «Милейший Сергей Александрович, как вы понимаете, я приехал к вам не для одного, только удовольствия». «Помилуйте, Артемий Прокофьевич, какое же удовольствие тащиться из Петербурга сотни верст, чтобы встретиться с отставным инвалидом». Георгиадис потрепал себя за ухо. Этот жест весьма удивил Новицкого потому как раньше он не замечал за остатским советником никаких привычек, которые могли бы обнаружить при случае его настроения или мысли. Сергей поднял с земли обломок высохшей ветки и запустил его далеко в лес. Полкан, радостно размахивая хвостом, кинулся следом. Нашел, принес, наступил передними лапами и прилег, вывалив розовый, мясистый язык. Артемий Прокофьевич наблюдал за псом с особенным удовольствием. Вот такова жизнь служилого человека. Новицкий точно угадал мысли своего гостя. Скомандуют, побежишь, принесешь, А зачем? Самому начальству неведомо. Помнится, мы с вами приносили кусочки замечательные на цвет, запах и вкус. Помню и удивляюсь нашему с вами везению. Везение наше было в том, что ими смогли распорядиться с хорошим расчётом. В Бухаресте — да, а в Борисове — Новицкий оборвался, словно у него перехватило дыхание. «Что же делать, Сергей Александрович, что же делать? Утешаться сознанием хорошо исполненного дела. Хотя, согласитесь, найденные письма Солковского удача до того неожиданна, что кому угодно могла показаться спланированной диверсией шпионов Наполеона. А вот сумей вы тогда разговорить нескольких пленных да подготовить обстоятельное донесение...» «Глядишь, адмирал Павел Васильевич наклонил бы к вам свое ухо». «Меня никто не уполномачивал на подобные действия», — сухо ответил Сергей. «Бумаги читать согласен, людей же пытать. Увольте». «Кто говорит о пытках?» — искренне изумился Георгиадис. «Нож, плети до да железа хороши только, когда вы уже знаете, что спросить, и при этом уверены, что человек знает ответ. В Борисове же вы действовали вслепую». Там вам нужно было опросить десятка-полтора, до да показания сопоставить, да придумать еще полдесятка новых вопросов и снова провести поляков по кругу. Вот тогда-то вы и смогли бы нарисовать картинку вполне убедительную, а у вас на руках было одно случайное сообщение адъютанта французского императора. В Бухаресте мы тоже знали немногим больше, но ведь донесением дали ход, и как они заработали. Прежде чем ответить, Артемий Прокофьевич яростно шлепнул себя по запястью, пришибив огромного овода. «Прежде всего, в Валахии с нами был генерал Кутузов, а не адмирал Чичагов. Но и тогда, если бы мы узнали лишь о стамбульской ноте Наполеона, это бы нам мало чем помогло. Но сообщение Мурузи оказалось верхним в огромной постройке. Знаете, как замковый камень в оконной арке или же мощном своде». Сам по себе вроде бы невелика, а какую конструкцию держит? В поисках такого иносказательного камня и состоит наша работа». «Какая работа?» — резко спросил Новицкий. «И почему наша?» «Узнавать», — немало не обескураженный тоном собеседника ответил Георгиадис. «Смотреть, слушать, спрашивать, сопоставлять, обдумывать, составлять записки до да меморандумы. А почему наша?» Да потому, уважаемый Сергей Александрович, что приехал я к вам с предложением примкнуть к нашему темному и тайному братству ищущих. Вряд ли я смогу быть вам полезным. Зачем же так торопиться с ответом? Мы же с вами не в гусарском полку. В нашем деле всегда есть время подумать. Только его иногда очень и очень немного. Что же касается полезности, работа наша вам по вкусу — это я видел. Способности к ней у вас тоже имеются. «Вам она нравится, вы ей не безразличны. Что же откладывать соединение?» «Я в отставке. Гусарские ротмистры мне сейчас не нужны». «Я инвалид. Вы чуть не загнали меня ходьбой по этому лугу. И хромаете вы, только когда вспоминаете о своей ране. А как увлечетесь, да хотя бы игрой с полканом, так сразу и нога двигается, как невредимая. Что же касается материального существа дела?» то вы будете приняты на службу чиновником особого департамента, возможно, военным чином. Но это останется между нами. Для прочих вы будете лишь чиновником ведомства, в котором и будете служить, так сказать, ex officio. Официально. Латынь. Двойное жалование — хорошая прибавка даже для доходов с поместья. «Какие там доходы?» — Новицкий обреченно махнул рукой. «Одна захудалая деревенька — 100-150 рублей в год» только бирюком в лесах прятаться. Вот видите. Так что все резоны вам согласиться на мое предложение. Но я не прошу немедленного ответа. Сутки, двое, сколько вы еще согласны терпеть меня в доме? Как только ответите, я сразу уеду. С легким сердцем, с тяжелым. Это зависит от вас. И еще хочу предупредить. Дело наше отнюдь не бумажное. Метаморфозы, возможны любые, и неожиданности встречаются всякие. «Кстати, вы знаете, что Мурузи казнен?» «Если вы думаете, что такое известие может остановить?» — вспылил Новицкий. Полкан тоже вскочил. Он давно прислушивался к разговору и понял, что приезжий человек досаждает хозяину. Пес не гавкнул, не зарычал, только нагнул лобастую голову и обнажил клыки. «Спокойно. Сергей ухватил огромного зверя за шерсть, поднявшуюся на загривке. Это я не только ему, еще и себе». «Вы не пугаете меня. Вы искушаете». Георгиадис рассмеялся, заливисто, но не слишком-то искренне. «Чего же может испугаться Александрийский гусар? Это полковнику не пристало бояться, а я всего-навсего ротмистр. Кстати, согласившись на мое предложение, вы будете приняты в службу следующим чином». «Правда, что Мурузи казнили?» «К сожалению, да». Он и брат его Панайот были обезглавлены перед воротами Сираля. Головы их выставили на обозрение Черни с такой приблизительно подписью. Они знали тайны Турецкой империи и продавали их русским. Сергей отпустил полкана, нагнулся за веткой, сломал ее пополам и отправил собаку в лес. Короткая деревяшка пролетела, кувыркаясь из десяток сожений, ударилась в ствол и рухнула, затерявшись среди подлеска. На виски с минуту смотрел, как пес, обиженно взвизгивая, роется среди слоя опавших иголок, продирается сквозь цепки и пахучий кустарник. Потом взглянул наверх, где далекие кроны расчерчивали зеленью почти безоблачный небосвод. Повернулся к Георгиадису, шагнул через пару теней, упавших от мачтовых сосен, и сказал коротко: Я согласен. Три. Вечером того же дня со стола Новицкого убрали все бывшие там бумаги и книги, а на столешнице раскатали карты, привезенные Артемием Прокофьевичем. «Насколько мне известно, Сергей Александрович, Кавказ и страны, что находятся за теми горами, места вам знакомые». Новицкий склонился над листом и повел поверх бумаги пальцем. Покачал головой и выпрямился. «Точно места найти не могу, но где-то восточнее Тифлиса». Там, на речке Иори, генерал Лазарев разбил войско аварцев. Было это в 1800 году. Мой отец, штабс-капитан кабардинского полка, заколол знаменщика Амар Хана и взял зеленое полотнище. А еще через три года он погиб вместе с генералом Гуликовым, когда тот пытался достать лезгин в самых горах. Граф Воронцов был рядом с ним до самой его смерти. В Петербурге граф пытался найти меня в Преображенском полку, но я уже перевелся в армию. Мать получала пенсион за мужа, но его едва хватало ей самой. Служить в гвардии на одном жаловании стало совсем невозможно. Граф разыскал меня позже, в Турции, и рассказал о том злосчастном сражении. Но сам я на Кавказе еще побывать не успел. Да и горы в жизни своей видел только балканские, и то издали. Пока Сергей вспоминал, Артемий Прокофьевич стоял, почтительно наклонив голову. Хозяин замолк, и вдвоем они помолчали немного. Потом адис заговорил. «О судьбе вашего батюшки я наслышан. Знаю, что храбрый был офицер, как, впрочем, и прочие его товарищи по кавказскому корпусу. Вижу, что качество сие перешло по наследству сыну». Новицкий усмехнулся. «Спасибо на добром слове». Другого имущества, кроме честного имени, отец службы так и не нажил. Жену себе вывез из Польши, почти беспреданницу. Так и пробавлялись доходами с одной деревушки. А ваша матушка умерла год назад. Дождалась меня, приняла больного, поставила на ноги, и как только я зашагал, скончалась. Так что в определенном смысле, Артемий Прокофьевич, я вам подхожу, безусловно. Один, совсем один. Кроме полкана, Михайла и старой Фёклы, жалеть меня и ждать некому». Георгиадис неожиданно взял Сергея за плечи и крепко стиснул. Оказалось, что в руках этого сухощавого, гладко выбритого, затянутого в вицмундир чиновника имеется немалая сила, которой вполне хватило бы и правофланговому гренадеру. «Сергей Александрович, давайте уясним наши позиции раз и надолго. Я не умирать вас зову» а жить и работать. Дело наше рисковое, в чем-то сродни солдатскому, то есть иногда мы погибаем, но главная наша задача все-таки — выжить. Потому что мертвые уносят свои тайны с собой. Хорошо, если о них не узнает враг. Плохо, когда они останутся неведомы другу. Отец ваш, капитан русской армии, погиб с ружьем в руках, не отступив перед шашками и кинжалами. Тем самым он исполнил свой долг. «Честь ему — слава и вечная память. Вы же — служащий некоего департамента. Назовем его пока что особенным. Можете в подобной ситуации бежать, притворяться мертвым, уверять неприятеля в своей совершенной безвредности. Ради того, чтобы выжить, — покривился Новицкий. Ради того, чтобы выполнить свое дело. О гусарском прошлом вам придется забыть». Он оборвался, словно сообразив нечто любопытное. Пожалуй, я не прав. Надо помнить, но словно бы с другой стороны. Когда наш общий знакомый, князь Мадатов, повел полк в сумасшедшую самоубийственную атаку, он исполнял свой долг. Когда же вы в тот самый момент скакали в обратную сторону, плыли в ледяной воде, вы точно так же исполняли свои обязанности. И вам никак нельзя было погибнуть, ослабеть духом и утонуть, потому что тогда жертва Александрийцев могла оказаться совершенно напрасной. Вы понимаете меня?» Медленно и не слишком охотно Новицкий кивнул. «Отлично, тогда приступим к настоящему делу. Вот место, где вам придется работать в ближайшие годы. Кавказ». Артемий Прокофьевич провел ребром ладони над картой от левого обреза до правого. Огромные горы протянулись между двумя морями. Эти вершины, склоны, долины, реки, земли перед хребтами, страны после хребтов — все это отныне часть Российской империи. Но часть беспокойная, клокочущая, требующая внимания большего, чем даже уж извините, дорогой мой хозяин, ваша родная Польша. Польша родная для моей матери. Я же подходил к ней лишь однажды, с Третьей Западной армией. «Но смотрите, Артемий Прокофьевич, какой вырисовывается зигзаг. Странное сплетение судьбы личной и исторической. Если бы Литва не стала частью России, мои родители не смогли бы отыскать друг друга. Если бы Кавказ не сделался частью империю, они бы друг друга не потеряли». Георгиадис отошел от карты к небольшому круглому столику, высевшемуся на разлапистой ножке, вроде куриной, на котором Фёкла поставила стаканы с чаем и блюдо с баранками. Отпил несколько глотков сладкой жидкости, разломал баранку, слабо хрустнувшую под его железными пальцами. Обстоятельства, дорогой мой Сергей Александрович, исторические пути народов пересекаются в местах не совсем удобных, в годы не слишком-то подходящие. И Польша, и Кавказ — окраины Российской империи. Они лишь недавно влились в ее состав и пока еще не нашли в себе сил примириться с почти неизбежным. Вы сказали «почти». Что касается Польши, то я вижу причину несчастной ее судьбы. Но какая нужда погнала нас на эти проклятые горы? Могу повторить то же самое. Обстоятельства. Силою самих обстоятельств мы были притянуты туда, увлечены за эти, как вы сказали, проклятые горы. Прежде всего, дела персидские. Император Петр Великий пытался пройти вдоль Каспийского побережья. Тогда-то мы впервые столкнулись с кавказскими племенами. Они не захотели быть только свидетелями нашего продвижения. Начались стычки. Но войско прошло до самого Дербента. Взяло город. Перед тем принудило к покорности два ханства — Тарковское против самых северных горных отрогов и следующее за ним к югу — Каракайтакское. Так российское войско прошло Дербентскими воротами, да там и осталось. Император, впрочем, вернулся в Россию. Дело его продолжили генералы. Славнейший из них — Матюшкин. Новицкий пригнулся к карте и также проследил путь Петровского войска от Астрахани до Дербента. Сколько же сил мог оставить император на юге? Северная война же еще не закончилась. «Немного», — хмыкнул Георгиадис. Но когда у него попросили подкрепление, чтобы пойти на Баку, Петр Алексеевич ответил весьма примечательно. «Стенька разен», — написал он, — «с пятью сотнями казаков-персиян не боялся, а я вам даю регулярных два батальона». Новицкий хихикнул. Ему показалось забавным, что государь приводит в пример вора и разбойника, возмущавшего Волгу в царствовании его отца. «Да, и Баку все-таки взяли». Потом было множество славных дел, и офицеры с солдатами поняли, что можно и нужно воевать там малым числом и большим умением. Две с половиной сотни пехотинцев майора Юрлова разбили четыре тысячи конных афганцев у Лахиджана. Здесь, чуть ниже Баку, на самом южном берегу Каспия. А лет через десять уже крымские татары начали искать путь в Персию, и пришлось встречать их у Терека. Две с половиной тысячи наших против 25. Сражение было упорно, и только артиллерия наша вырвала наконец-то победу. Но по Генжинскому трактату в тридцать пятом году прошлого века вернули мы Персии все взятые города и отошли на север, на терек. Оба, и Новицкий, и Георгиадис согласно отвели руки к верхнему обрезу карты. Обратите внимание, Сергей Александрович, карта эта почти пуста. Моря, основные реки, главные города. А что между ними, нам практически неизвестно. Терре инкогнито. Неизвестная земля, латынь. Да, места совершенно нам неведомые. Кто-то из кавказцев, наших, офицеров кавказского корпуса, сказал, что чувствует себя порой испанским конкистадором, воином Писара или Кортеса. Если они обращаются с местными жителями, как испанцы с ацтеками, не мудрено, что там постоянно воюют. Во-первых, русские не испанцы. Во-вторых, золота в этих горах нет, никогда не было и не будет. В-третьих, как военные силы, горцы кавказские никак не могут быть сопоставлены с индейцами ни Южной Америки, ни Центральной, ни Северной. Насколько я, конечно, могу судить из Петербурга. Приедете на место, увидите сами. Что ж, страшнее французов и турок. Они, конечно, не регулярная армия, но противник по-своему грозный. Многие в этом успели уже убедиться. Простите, Сергей Александрович, но это правда. Новицкий отошел от стола, взял две трубки из ряда стоявшего у стены. Вышел в коридор, позвал Михайлу и через несколько минут вернулся, выдувая клубочки белого дыма. Вторую предложил Георгиадису. Тот кивнул благодаря и взял длинный чубук. Отец писал, что люди там отважные, но не стойкие. Приступают весьма горячо, но, получив отпор, рассеиваются, как эти струйки. Если дымом наполнить всю комнату, то, возможно, и задохнуться. Новицкий вытянул руку и нарисовал трубкой в воздухе воображаемый косой крест, перечеркнув всю страну южнее Терека. «Зачем же нам это понадобилось?» Не проще ли поставить цепь укрепления от Азовского моря до Каспия и отгородиться от диких народов? Пусть уничтожают друг друга. Не получится, Сергей Александрович. Оставив подробности военные и географические, скажу только, что есть простой закон отношений между народами, государствами. Закон взаимного проникновения. Если ты не идешь к соседям, тогда они приходят к тебе. И не с мягкой рухлядью, а с твердой отточенной сталью. Сколько лет существует наш мир? Более шести тысяч. Все только подтверждает его справедливость. Новицкий подошел к полкам с книгами, положил руку на один корешок. Да-да, конечно. Сначала один корабль пересекает море с востока на запад, увозит прекрасную женщину, а потом сотни кораблей отправляются за ним следом отобрать украденное, и взять силою многое сверх того. Все пятьдесят же судов за собой вёл Ахилмош на руки. Не рискну забираться так далеко в глубь веков, но замечу, что закубанские народы — черкесы и натухайцы — приходили за добычей едва ли не к Воронежу. Казаки наши, впрочем, тоже наведывались в те горы. Огромная степь там раскинулась, к сожалению, уже за пределами нашей карты. От Кубани до Дона одно дикое поле. Что там на самом деле творится, мало кому понятно. Если начнем только разбирать, кто же кого и когда обидел первым, утонем в легендах и былях. Пока же мы твердо знаем одно. В области за Кавказом Россия появилась не по одной своей воле, но по просьбе тамошних христианских народов, грузин и армян. Кстати, разбирая дела, наткнулся на легенду, что, мол, еще два века назад, во времена Алексея Михайловича, небольшой отряд русских пришел на помощь к царю Луарсабу. Тогда его страну разоряло войско персидского шаха Аббаса. В официальной истории факт, все, разумеется, не зафиксирован, а в традиции даже письменный сохранился, с любопытными довольно подробностями. Стрельцы добрались своей водой к монастырю Мцхета, и с ними удальцы днепровские или, может, донские. Атаман же последних говорит товарищам перед решительным боем, утекать, братцы, некуда. Так уж, коли не то, сложим головы добрым порядком и не покажем басурманам прорех и заплат на спинах казацких». Они помолчали. Оба легко представили эту сцену по своему опыту. Горстка пеших, нацеливших пищали за легким тыном, Сотни полторы вершников, уставивших пики. Напротив же, тысячные массы, разноцветные и крикливые, приступающие, не торопясь, уверенные в своей неисчислимой силе. «Услышал бы такое Гомер», — вздохнул Новицкий. «Может быть, кто-то другой услышит», — кинул в его сторону Георгиадис, но тут же посерьезнел. Так ли и эдак ли, но в конце прошлого века в городке Георгиевске подписали уполномоченные двух государств трактат, по которому Российская империя обязалась покровительствовать Грузии, защищать ее от врагов внешних и внутренних. И тотчас же мы обнаружили себя стоящими против кавказских горцев. Лезгины, джарские, белоканские давно привыкли видеть в грузинской земле удобное поле для разбоев. Налетали огромными толпами — Увозили изделия ремесленные, серебро и медь с рудников. Угоняли сотни рабов. Кого-то оставляли себе, большую часть везли в Анапу, где продавали туркам. Что же, грузины не могли себя защитить? Я же говорил вам, Сергей Александрович, кавказские горцы — страшная военная сила. Несколько тысяч лезгин, и ни один тамошний государь не решится встретиться с этим войском. Зато генерал Самойлов с двумя батальонами, эскадроном «Драгуны» и четырьмя орудиями рискнул и уничтожил одну из разбойничьих шаек, показав тем самым, что горцев можно и не бояться, но тем самым поставил нас врагами тех же самых лезгин. Что же вы хотите? Мир наш устроен таким образом, что, желая стать друзьями одним, мы тут же делаемся врагами других. В нашей власти лишь выбор, за кого стать и кому же противиться. Да и грузинам мы сделались друзьями не сразу. Два батальона лишь прислали по Георгиевскому трактату. Тех самых егерей, что и встретили разбойников, разоривших Гинджу. Но потом их тоже забрали в Европу воевать с турками. И мархан спустился из Дагестана с огромным воинством тысяч в пятнадцать. Новицкий поежился. Я помню атаку анатолийцев под русчиком. Такая масса конницы сметет все, что угодно. Думаю, что конных у аварского владыки было не больше трети, но и этого количества хватит. Только русская пехота может стать поперек этого грохочущего прилива. Порядок, стойкость, разумеется, еще и картечь. Ни того, ни другого, ни третьего у грузин никогда не было. Но горцы не дошли до Тифлиса. Разгромили несколько городов и вернулись в горы с добычей. Зато через несколько лет уже иранский шах Ага Мухаммед завалил столицу Грузии трупами. Шесть дней, шесть дней персы грабили город. Подробности. Сергей загородился обеими руками. Можно опустить, Артемий Прокофьевич. У меня неплохое воображение. Да, лучше не мучить себя и фантазиями, и воспоминаниями. Но уже через четыре года император Павел отправляет в Тифлис егерский полк под командой генерал-майора Лазарева. Коего позже зарезала грузинская царица, когда он пытался отправить ее в Россию. «Была необходимость?» «Тогда казалось, что да», — ответил Георгиадис неохотно. «Теперь представляется, что, пожалуй, и поспешили. После смерти последнего грузинского царя Георгия решили убрать из страны его вдову и всю царскую фамилию бывшую царскую, поскольку Грузия уже стала частью Российской империи. Причем решение принимал главнокомандующий князь Цицианов, сам родственник царицы Марии. Женщины вооружились ножами, и в результате генерал Лазарев получил смертельную рану. Тот самый Иван Петрович Лазарев, что за два года до этого отразил очередное нашествие дагестанцев. Выиграл сражение при реке Иоре, где так отличился и ваш отец. «Благодарность народа. Удар острым кинжалом в бок». Новицкий пожал плечами. «Мы исполняем наши обязанности не для похвалы, а по существу долга». «Хорошо сказано», — воскликнул Георгадис. «У вас в самом деле есть дар слова. Надеюсь удостовериться в том, читая ваше сообщение из Тифлиса. Что же по существу долга? Боюсь, что нам с вами придется довольствоваться именно этим». Но двинемся дальше. Я имею в виду поближе ко дню сегодняшнему. Так, в 802 году, 14 лет назад, главнокомандующим в Грузию назначили генерал-лейтенанта Цицианова. «Смотрите, Сергей Александрович, мы говорим лишь о делах за Закавказья. Что делалось и делается на северных склонах гор, мы пока не берем в рассмотрение. Есть Кавказская линия, есть Казацкие станицы и городки». Войска наши ведут борьбу против горских хищников, прикрывая им путь за Терек, за Кубань. Насколько успешно? Георгиадис остановился, будто бы жеребец на скаку. Разом пропала его напускная веселость. Мало сил у нас, очень мало. Думаю, что половина шаек прорывается мимо стражи. И кони у них лучше, и люди к такой войне попривычнее. Мы это видели и испытали в Турции. Придется испытать еще раз. Впрочем, я на линии был только раз и весьма коротко. А потому судить о делах кубанских, откровенно говоря, опасаюсь. Туда, думаю, поедет другой человек, которому и вменена будет обязанность присмотреться пристально и разобраться. Ваше же дело — Грузия, Закавказские ханства и Дагестан, то есть юг и восток. «Видите, огромная область для действия и замечательная перспектива для умного, энергичного человека, притом верящего в существо своего долга». Новицкий засмеялся и тут же закашлялся, неудачно затянувшись последней порцией табачного дыма. Похлопал себя по груди и помахал ладонью, разгоняя сизые струйки. «Мы говорили о Цицианове», — напомнил он, отдышавшись. Павел Дмитриевич, хотя и был в родстве с грузинской царицей, родился в Москве. Начал службу в Преображенском полку. Да-да, ваш однополчанин. Участвовал в турецкой войне под началом Румянцева, потом в польской компании у Суворова. Учителя, как видите, лучше, Ходил вдоль Каспия с Зубовым, потом, во времена Павла Петровича, был отодвинут в сторону. Как большинство екатерининских генералов. Я не считал. Уклончиво отозвался Артемий Прокофьевич. Но на службу князь вернулся лишь при императоре Александре. Был назначен инспектором Кавказской линии и главнокомандующим Грузии. И здесь он проявил себя замечательно. Человек совершенно восточный по духу, самолюбивый, вспыльчивый, дерзкий, жестокий, он обращался к местным властителям с одними приказами, угрозами, в других местах, нетерпимыми совершенно. Как это он писал джарским лезгинам. Обманите вы меня другой раз? Истреблю вас с лица земли. Пройду с пламенем по вашему обычаю, хотя российские не привыкли жечь, но попалю все, что не займу войсками, и водворюсь навеки в вашей земле». Новицкий слушал и покачивал головой. «Казус Белли. Повод для начала войны. Латынь. В Европе? Безусловно. В Азии». В Азии Сергей Александрович подобный тон человека сильного иной раз помогает войны как раз избежать. Но Цицианов исполнял обещанное? В случае неповиновения — да. Потом его привыкли бояться. Он совершенно уничтожил разбойные гнезда Лизгин. Он взял Гинджу. Он заставил Имеретию с вступить в российское подданство. Подчинил Карабахское ханство. Шерванское, Шекинское, Кюринское. Он отбросил персидскую армию. Потом князь погиб. Пришел с войском под крепость Баку, потребовал немедленной сдачи, но на переговоры поехал практически в одиночку. Его застрелили, спутника зарубили, казаку удалось ускакать. Запомните, Сергей Александрович, Аллах не признает клятвы данной неверным. Любой муфти с радостью освободит хана, бека, простого воина от взятых им обязательств. Тело князя зарыли в крепостном рву, и только через несколько лет оно было захоронено в местной армянской церкви. А пять лет назад его перевезли в Тифлис. Как я понимаю, князь погиб довольно давно. Десять лет назад. Потом командующие в Грузии менялись едва ли не каждые два года. Гудович, Получчи, Тормасов, Артищев. Все они не смогли удержаться на высоте, взятой генералом Цициановым. Только в двенадцатом году там появился славный генерал Котляревский. Впрочем, он служил под чужим началом и очень недолго, но славу составил себе громкую. Я не слышал этого имени. Мы вообще мало знаем своих героев. В другой стране о нем бы кричали на всех улицах, у нас же... Кстати, он же был однополчанином вашего батюшки и сражался при иоре. Но главные его подвиги совершены против персов. С пятью сотнями егерей почти полностью уничтожил десятитысячный корпус. Невероятное дело. Удвоил, наверное, количество неприятеля, а то и утроил. В том-то и дело, что нет. Сведения точные. В Азии, Сергей Александрович, все возможно. Вспомните, что Мадатов сбил Мухтар-Пашу всего с двумя эскадронами. Они бы с Котлеревским поняли друг друга с первого взгляда. Петр Степанович говорил своим солдатам. Кто идет вперед, одна пуля в грудь или лоб, а бегущему десять пуль в спину. Это же Кавказский корпус, там войны стойкие. Впрочем, скоро увидите сами. Котляревский же разбил персов еще раз при Асландузе, и снова силы соотносились как один к десяти. Должен, правда, напомнить вам еще одну особенность Азиатской войны: пленных там не берут. Я не забыл. Ну и последнее дело Котляревского было под Ленкоранью. С тремя тысячами он взял зимой грозную крепость. Потерял более трети отряда и сам был ранен тремя пулями. Две из них в голову. Выбит глаз, раздроблена челюсть. Доктор вынул из черепа более трех десятков костей. Теперь он живет в своем имении вместе с родственником, также отставным офицером. Тот служил у котляревского под началом. Лишился ноги в одном из сражений говорят что генералы на воздух может выйти только лишь летом в теплый и сухой день новицкий поставил трубку и прошел к креслу куда он сложил со стола бумаги я запишу имя котлеревский пётр степанович генерал-майор русской армии кавалер ордена святого георгия второй степени это на тридцать первом году жизни на последнем году жизни жизни военной «Что же вы хотите, Сергей Александрович? Такие беды и подразумеваются существом нашего долга». «Полно насмешничать, Артемий Прокофьевич, я тоже до сих пор от дела не прятался. Потому я к вам и приехал. После гюлистанского мира с Персией дела наши на Кавказе идут ни шатко ни валка. Много сил отняла наполеоновская компания. Раз уперлись на севере, значит, в чем-то ослабли на юге». Сейчас император назначил нового главнокомандующего Грузии генерала Ермолова. Он был начальником штаба в Первой армии у Барклая. Точно так. Человек относительно молодой, нет еще сорока. Восток знает, поскольку командовал артиллерийской ротой при Зубове в персидском его походе. К нему-то я и хочу вас определить. А как же вы собираетесь это сделать? Сделаете вы сами. Ни я, ни мой начальник не хотим действовать напрямую. Слишком явным будет основное направление вашей службы. Как же я, человек в Петербурге, никому не знакомый, смогу добиться такого назначения? Прежде всего, на Кавказ из столицы стремятся очень немногие. Далее у вас есть весомый резон. Ваш офицер — офицер одного из полков Кавказского корпуса, похороненный в Грузии. Вы же хотите продолжать его дело. Может быть, в каком-то смысле отомстить за его гибель. В любом случае, твердо решили стать на его место. Это цель. Средства же лучше всего применить обходные. При любом дворе успешнее всего действуют через женщин. Новицкий впился взглядом в своего гостя. Артемий Прокофьевич, напротив, постарался принять вид самый невинный. Вы очень хорошо осведомлены о моих семейных делах. — Это моя профессия. Георгиадис склонился в учтивом поклоне. «В самом деле дальняя родственница отца, Софья Александровна Муханова, сейчас фрейлина Ее Императорского Величества. Видите, как увлекают нас обстоятельства. Причем, не буду лукавить, мне известно, что Софья Александровна не просто фрейлина, но особо весьма приближенная к императрице. Думаю, она не откажет своему троюродному брату в столь малой просьбе. Будем надеяться». «Будем стараться. Кстати, деньги на прогоны до Петербурга и подорожную я уполномочен вам передать». «Ну-ну, Сергей Александрович, вы уже считаетесь на службе, а прогулки по делам государственным личными средствами не оплачиваются. Я уеду завтра, вы же подождитесь неделю и отправляйтесь следом. Кстати, в Тефлисе вы найдете вашего приятеля, князя Мадатова». Он возвращается в горы по настоятельной просьбе генерала Ермолова. Они так знакомы? Князь командовал бригадой в его корпусе. Когда же Ермолов получил назначение в Грузию, попросил назначить князя себе в помощники. Доказывал необходимости боевыми качествами генерал-майора, уже генерал-майора, и его происхождением, знакомством с местными условиями. Схожие аргументы могут сработать и в вашу пользу.